Глава шестая. Ну теперь волей и неволей, по виною неотделимым обстоятельствам, встречаемым на пути нашей хроники, мы должны оставить на время истарогородского протопопа и предводителя и познакомиться совершенно с другим кружком того же города. Мы должны вступить в дом акцизного чиновника Безюкина, куда сегодня прибыли довольно жданные в город петербургские гости. Старый университетский товарищ акцизника князь Барновалоков, ныне довольно видный петербургский чиновник, разъезжающий с целью что-то ревизовать и что-то вводить, и его секретарь Термосесов, также некогда знакомец и однамысленник Безюкина. Мы входим сюда именно в тот предобеденный час, когда пред этим домом остановилась почтовая тройка, доставившая в старый город столичных гостей. Самого акцизника в это время не было дома, и хозяйственный элемент представляла одна акцизница, молодая дама, о которой мы кое-что знаем из слов диакона Ахиллы, старой про свирни до учителя Припатенского. Интересная дама это, одна ожидала дорогих гостей, из коих Термосесов ее необыкновенно занимал, так как он был ей известен за весьма влиятельного политического деятеля. о великом характере и о значении этой особы, она много слыхала от своего мужа и потому, будучи сама политическую женщиной, ждала этого гостя не без душевного трепета. Желая показаться ему самой лучшей и выгоднейшей для своей репутации стороны, Безюкина ещё с утра была озабочена тем, как бы ей привести дом Такое состояние, чтобы даже внешний вид ее жилища с первого же взгляда производил на приезжих целесообразное впечатление. Акцизница еще с позора ранка обошла несколько раз все свои комнаты и нашла, что все никуда не годится. Остановясь посреди опрятной и хорошо мебелированной гостиной, она в отчаянии воскликнула: "Нет, это черт знает что такое! Это совершенно так!" как у парахонцевых и ударьяновых, вот почти мейстера словом, как у всех, даже, пожалуй, гораздо лучше. Вот, например, у парахонцевых нет часов на камине. Да и камина вовсе нет, но камин положим ещё ничего. Этого гигиена требует. А зачем эти бра? Зачем эти куклы? Наконец, зачем эти часы, когда в зале часы есть? А в зале, господи, там фортепиано, там ноты. Нет это Решительно невозможно так. И я не хочу, чтобы новые люди обошлись со мной как-нибудь за эти мелочи. Я не хочу, чтобы мне Термосесов мог написать что-нибудь вроде того, что в умном романе живая душа умная Маша написала своему жениху, который жил в хорошем доме и пил чай из серебряного самовара. Эта умная девушка прямо написала ему, что мол, после того, что я у вас видела, между нами всё кончено. Нет, я этого не хочу. Я знаю, как надо припрянять деятелей. Одно досадно, не знаю, как именно у них всё в Петербурге. Верно, у них там всё это как-нибудь скверно, то есть я хотела сказать прекрасно. Пфу. То есть скверно. Чёрт знает, что такое. Да. Но куда же однако мне всё это деть? Неужели же всё выбросить? Но это жаль испортится, а это всё денег стоит. да и что пользы выбросить вещи, когда кругом на что не взглянешь? Вон в спальни кружевные занавески, положим это в спальнику, куда гости не заглянут. Ну а если заглянут? Ужасная гадость. При том же дети так хорошо одеты, ну да их не покажут, пусть там и сидят, где сидят, но все-таки все выбрасывать жаль. Нет, лучше уж одну муженную комнату отделать. И с этим? Молодая чиновница позвала людей и велела им тотчас же перенести все излишнее, по ее мнению, убранство мужьина кабинета в кладовую. Кабинет акцизника и без того обделенный убранством в пользу комнат госпожи и повелительницы дома теперь совсем был ободран и представлял зрелище весьма печальное. В нем оставались стол, стул, два дивана и больше ничего. Вот отлично, подумала Безюкина, по крайней мере. Есть хоть одна комната, где всё совершенно, как следует. Затем она сделала на письменном столе два пятна чернилами, а прокинула ногой в углу плевательницу и рассыпала по полу песок. Но, боже мой, возвратясь в зал, акцизница заметила, что она была чуть-чуть не просмотрела самую ужасную вещь. На стене висел образ Ермашка, Ермашка, скорей тащи долой этот образ и неси его, я его спрячу в комод. Образ был спрятан. Как это глупо, рассуждала она, что жених, ожидая живую душу, побил своей статуи порвал за навески. Ей, Ермашка, подавай мне сюда за навески, скорей свертывай их вот так теперь. Сам смотри же чертёнок и девайся получше. Получше? Ну да, конечно получше. Что там у тебя есть? Бишмец? Бишмец, дурак, бишмец. жилетку, манишку и новый кафтан. Всё надень, чтобы всё было как должно. Да это князь, воль мне отвечать по-лакейски. Чевос? Извольтес. Да я вам докладывался. Просто говори, что мол вам нужно или я мол вам говорил. Понимаешь? Понимаешь? Не понимаю, с глупый мальчишка, а просто понимаю. Ю-ю-ю. Просто понимаю. Понимаю. Ну вот и прекрасно. Ступай, одевайся. У нас будут гости, понимаешь? Понимаюсь. Понимаю, дурак. Понимаю, а не понимаюсь. Понимаю. Ну и пошёл вон, если понимаешь. Озабоченная хозяйка вступила в свой будуар, открыла большой ореховый шкаф с нарядами и, пересмотрев весь свой гардероб, выбрала что там нашлось худшего, позвала свою горничную и велела себя одевать. Марфа, ты очень не любишь господ. От чего жес? Ну, от чего жес? Так просто ни от чего. За что тебе любить их? Девушка была в затруднении. Что они тебе хорошего сделали? Хорошего ничегос. Ну и ничегос. И дура, и значит, что ты их не любишь. А вперёд я тебя покорно прошу, ты не смей мне это говорить. От чего жес? Ничегос, а говори просто. От чего и ничего. Понимаешь? Понимаюсь. Вот это. Понимаюсь. Говори просто. Понимаю. Да зачем так, сударыня? За тем, что я так хочу. Слушаюсь. Слушаюсь. Я Сейчас только сказала, говори просто, слушаю и понимаю. Слушаю и понимаю, но только мне так сюда не трудно. Трудно. Зато после будет легко. Все так будут говорить, слышишь? Слышишь? Слышишь? Дура, иди вон. Я тебя прогоню, если ты мне еще раз так ответишь. Просто слышу и ничего больше. Господ скоро вовсе никаких не будет, понимаешь, что это? Не будет их вовсе, их всех скоро. Капарами порежут, поняла? Поняла, ответила девушка, не зная, как отвязаться. Иди вон и пошли ермошку. Теперь необходимо еще одна, чтобы у меня здесь была школа. И Бизюкина, вручив ермошке десять медных пятаков, велела заманить к ней с улицы сколько он может мальчишек, сказав каждому из них, что они у нее получат еще по другому пятаку. Ермошка вернулся минут через 10 в сопровождении целой гурьбы оборванцев-уличных ребятишек. Безюкина отделила их пятаками и, посадив их в мужином кабинете, сказала: "Я вас буду учить и дам вам за это попяточку, хорошо?" Ребятишки подёрнулись на самый и прошипели: "Ну так что ж? А мы в книжку не умеем читать", отозвался мальчик посмышлёнее прочих. "Песни учить будете, а не книжку". "Ну песню-то ладно". Ермошка, иди и ты садись рядом. Ермошка сел и застенчиво закрыл рот рукой. Ну, теперь валяйте за мною. Как идёт млад кузнец, да и с кузницы. Дети кое-как через пятые десятые повторили. Слава, воскликнула Бездюкина. Слава, повторили дети. Подполой три ножа, да три острых несёт. Слава. Тут Ермошка приподнял вверх голову. Ива взглянув в окно, вскрикнул: "Сударение! Гости!" Бизюкина бросила из рук линейку, которую размахивала у чадетей песни, и быстро рванулась в залу. Ермошка опередил её и выскочил сначала в переднюю, а оттуда на крыльцо и кинулся высаживать Барнаволокова и Термосесова. Молодая политическая дама была чрезмерно довольна собою, гости застали её, как говорится, во всём туалете.